60. Равновесию надо учиться. В неприятностях и несчастьях быть такими же, как и в удачах, нелегко. Быть одинаковым надо во всём. Если дела суетной жизни мирской перестанут радовать, то есть нарушать равновесие духа, когда они причиняют удовольствие, то не будут печалить они и тогда, когда несут с собой неприятности и огорчения. Но нарушение равновесия в одном обязательно вызовет нарушение и в явлении ему противоположным. Спасение от этих качаний в том, чтобы научиться хранить равновесие во всяких условиях, и плохих, и хороших. Насколько обрадуетесь похвале людей, настолько же огорчитесь их осуждением. Насколько обрадуетесь получению какой-либо вещи, настолько же огорчитесь её потерей. Так во всём подъём в одном обусловливает равное понижение в другом. Ритм чередования противоположностей действует. Встречи несут радость, разлука печаль. Жизнь состоит из чередования противоположностей, являющих собою полюса единой вещи. В центре равновесия полюса не могут проявиться. Потому при овладении равновесием, перенесении сознания в этот центр или цитадель духа, колебания, качания сознания можно избежать. Можно при каждом встречном явлении являть заботу о том, чтобы не вызывало оно никакого нарушения равновесия, ни большого, ни малого. Выхода нет, или бесконечный ряд качаний, или явления равновесия и спокойствия. Дело совсем не в том, чтобы избавиться от неприятностей и жизни тяжкой, а в том, чтобы под её ударами и вопреки ей хранить спокойствие нерушимое. Закалить себя надо на привычном умении без страсти дух хранить. Личная радость столь же нарушает равновесие духа, как и горе. Поэтому отвергаются и горе, и радость. Радость особая мудрость, Иного корня и новое корни к суетливым обывательским горем и радостям отношения не имеет чувства космические уявляются в космическом сознании не нарушая равновесия духа уявлением полюсов плоскости ниши потому и дан символ ёлки ибо одинаково зимой и летом полюсность плотных условий на форму её проявления не влияет Такого же иммунитета должен достичь и дух. Ёлка, растение огненное, огонь конденсирующий, огнём собранным имеет силу противостоять сменам стихийных явлений. Так же и человек, огонь накопивший огнём, сможет и устоять. Явите огни в спокойствии и огни вновесии, огонь конденсируя и накапляя в организме своём, И всему, к вам идущему, хорошему и плохому, противопоставьте силу ровно горящего пламени духа. Встретить противную волну, не допустив и не позволив ей нарушить равновесие, будет уже победой. И как всегда, и как во всём можно начать с малого. Малые явления легче научиться встречать в огнях спокойствия. чтобы позднее перейти к большим. Победа над малыми даст уверенность и в больших. Жизнь может быть плодоносной достижениями при условии постоянного устремления к накоплению огненной мощь. Как и какими способами аккумулируется огонь, зависит от идущего сознания. Но сокровище камня растёт и увеличивается в кристалле своём каждой победой. Если даже ошибки не нарушают равновесия духа, то не сводится ли тем самым их вредоносность к нулю? Ведь не о приобретении мира говорилось, а о том, чтобы душу свою не потерять, то есть о том, чтобы огонь, сущность её составляющий, не только сохранить, но и усилить, ибо таланты, лежащие в туне тоже осуждены. Итак, в равновесии есть накопитель огня, его конденсатор, а не только форма уявления ровно горящего пламени. Можно заметить, как в ответ на условие отягощающее, возрастающее в силе своей, то чужде даю возможность увидеть силу огней соответствующую, внося нужный корректив в сознание. Силу противостояния хаосу Внешне к условиям даю. С усилением их усиливаю мощь противостояния. И потому говорю, не оставлю. А когда мы вместе, что может одолеть нас? Но надо быть вместе и близко, чтобы постоянно получать знания и указания, как должно встречать очередное испытание, даваемое для очередного возрастания духа, то есть усиления огней. Если смотреть на отегощение обстоятельствами по обывательски, то остаётся только огорчаться и омрачаться, то есть упустить возможность роста духа, в то же время ничего от этого не выиграв. От кармы не уйти, но карму можно заставить служить себе, используя великую. Ибо всё служит устремлённому духу. можно уже ясно видеть, как яд обстоятельств, трудных и отягощающих, полных неприятностей и печали, окрашивает одеяние духа новыми огнями достижения и обогащает опыт земной, столь нужный для миров высших. Средоточьи всего внутри, в сердце. Сознанием, нерушимой твердыни внутри, можно проходить жизнь, что бы ни творилось вовне. не на внешнюю комбинацию случайных плотных условий, но на огненную мощь духа внутри, на камень сокровищницу нужно опираться. Неразрушимой сущности своей надо сознать и на неё опереться, но ни на что вовне, существующее ли, могущее быть. Как можно опереться на то, что само не имеет опоры и обречено на постоянное перемещение по структуре своей? Но твердыня внутри. Быстротечны дела человеческие и создание рук человека, но дух вечен и неприходящ. Нерушим дух стержень нерушимого равновесия в нём утверждается. Ни в чём либо вовне. На внешнее нельзя опираться, даже в мыслях, но на Владыку можно, который внутри. Ибо я в вас Пользуясь отягощением обстоятельствами, хочу научить переносить сознание вовнутрь, с тем, чтобы на мощи внутри обосноваться. Скорбь в мире иметь будете. Но я победил мир скорби. Во мне имейте победу. Ничто внешнее не имеет значения, если владыка в сердце престол свой утвердил. Если владыка в сердце первенствует, то даже ошибки — ничто, ибо даже энергии ошибок обращаю в нужную рабочую волну и устремляю ее во благо. Пока со мной путь устлан победой. Утверждение в сердце владыки, вопреки всему и всяким условиям, плодоносно необычайно. Утверждающему меня даю путь непрерываемый. Ручаюсь. Видящий солнце воспринимает его лучи. Я солнце жизни. Те, кто приходит ко мне, не оставляю и не забываю, если они не забывают меня. Бодрствуйте в состоянии непрерываемого осознания Владыки, и его лучи будут постоянно озарять вас. Обращение к нему свет лучей его открывает и делает их доступными. Во мне найдёте силу преодолеть всё, если со мною пребываете.